воду которого с наслаждением пьют моралы. Или салонцы, которые они посещают с не меньшим удовольствием. Лена с любопытством рассматривала приспособления, которые испокон веков использовали для варки пантов. В период с апреля по июнь панты, будущие рога, представляют из себя хрящевидную массу, пронизанную множеством кровеносных сосудов. Сколько беспокойства приносят они обычно моралу? Касание веточки, капли дождя, даже холодная струя воздуха вызывают у животного чрезвычайно болезненное ощущение. Вот почему они так осторожны и пугливы в это время года. Как нечто самое дорогое несет олень на голове, свое будущее украшение, а с какой ловкостью минует любое препятствие, удирая от врага. Позже, во второй половине июля, Панты костенеют и превращаются в грозное оружие не только против хищников, но и потенциальных соперников. В первых числах сентября олени устремляются на рыцарские турниры, на которых рога служат солидным аргументом в споре за благосклонность ланки. Из рассказов Коротницкой Лена знала, что раньше, чтобы сохранить панты убитого морала, их заваривали. Устраивали своеобразные ванны на камне, а под ними разводили костер, причем начинали заваривать панты с оснований, постепенно доходя до отростков. Тогда кровь свертывается у выходных сосудов и не вытекает. Панты осторожно опускали то одной, то другой стороной в кипяток, предварительно хорошо прогрев их. Потом их на полчаса осторожно укладывали в приготовленный заранее мох, давали им отлежаться. Процедуру повторяли еще раз и вывешивали в тенечке до следующего дня. Так повторялось дней десять. Панты постепенно теряли свой вес, уменьшались в объеме, засыхали вместе с шерстью. В таком виде они могли храниться много лет. В восточной медицине они ценятся на вес золота, а таежный люд не понаслышке знает о целебных свойствах пантов, и не раз испытал на себе их чудодейственную силу, способную не только снять усталость, но и поставить на ноги безнадежно больного человека. В избушке сохранилась маленькая чугунная печка и охапка дров на растопку. Велико было желание переждать дождь под крышей, обогреться, высушить одежду. Но Лена преодолела искушение и опять вернулась на грязную тропу, проложенную великими дорожниками тайги моралами и косулями. Через какое-то время она почувствовала тусклый запах серного источника и тут же обнаружила исчезновение рогдая. Некоторое время она пыталась сделать вид, что не замечает его кратких вылазок в кусты, после которых он заметно веселел и довольно облизывался. Кормить пса ей было нечем, поэтому Лена позволила ему самостоятельно заниматься решением продовольственной проблемы. Отлучки его были непродолжительными, да и по шуму в кустах она всегда могла определить, где он рыскает в поисках зазевавшейся добычи. Но тут она вспомнила, что последний раз видела его перед входом в избушку. Несколько раз окликнув собаку, Лена остановилась вблизи источника. «Что тут наделали звери? Весь берег истоптан, изрыт, изъеден моралами». Животные не только с удовольствием пьют вонючую воду, но и поедают насыщенную минеральными солями грязь, впадая в это время чуть ли не в транс от наслаждения, становясь легкой добычей не только для хищников, но и для охотников. Раздосадованная задержкой, Лена прошла чуть дальше по тропе, огляделась по сторонам. Внезапно что-то всплеснуло позади нее в болоте. Она испуганно обернулась, Паршивец с виноватой мордой тихонько подкрался сзади и теперь, поджав мокрый хвост, в тоске ожидал неминуемого наказания. Морда у него была в крови, а по довольному блеску в глазах девушка поняла. Пес исхитрился ухватить крупную добычу и с полным желудком чувствует себя гораздо лучше хозяйки. Судя по его настроению, Рогдай и с ней был не прочь поделиться. Приседая на задние лапы, он вопросительно заглядывал ей в глаза, будто приглашал отправиться следом за ним. И любопытство победило. Взяв пса на поводок, Лена отправилась в сторону от основной тропы. Множество мелких черных троп, как кровеносные сосуды, пронизывали участок тайги вблизи серного источника, и вскоре они достигли цели. Под толстым кедром лежал мертвый морал.